царь утешал боярина, как своего друга. Вздохи и слезы облегчили стесненную грудь несчастного родителя, и чувство гнева в сердце его уступило место нежной горести. «Бог видит», — сказал он, взглянув на небо. «Бог видит, как я любил тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья!» «Так, государь!» Она и теперь мила мне более всего на свете. Кто увез ее из родительского дома? Где она? Что с нею делается? Ах, на старости лет моих я побежал бы за нею на край света. Может быть, какой-нибудь злодей обольстил невинную и после бросит, погубит ее? Нет, дочь моя не могла полюбить злодея. Но для чего же Не открыться родителю? Кто бы он ни был, я обнял бы его как сына. Разве государь меня не жалует? Разве он не стал бы жаловать и зятя моего? Не знаю, что думать, но ее нет. Я плачу. Она не видит слез моих. Умру. Она не затворит глаз отца, который полагал мне жизнь и душу свою. Правда, без воли Всевышнего ничего не делается. Может быть, я заслужил наказание руки его? Покоряюсь без роптания. Об одном прошу тебя, Господи, будь ей отцом милосердным во всякой стране. Пусть умру в горести, лишь бы дочь моя была благополучна. Нельзя, чтобы она не любила меня. Нельзя. Тут боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его. Ты плакала. Эта бумага мокра от слез твоих. Я буду хранить ее на моем сердце, как последний знак любви твоей. Ах, если ты ко мне возвратишься, хотя за час до моей смерти. Но как угодно Всевышнему. Между тем, отец твой, сирота на старости, Будет отцом несчастных и горестных, Обнимая их, как детей своих, Как твоих братьев, Он скажет им со слезами, Друзья, молитесь о Наталье. Так говорил боярин Матвей, И чувствительный царь был тронут до глубины сердца. Отныне, добрый боярин, Жизнь твоя покрывается мраком печали. Увы, и самая добродетель не может нас предохранить от горести. Беспрестанно будешь ты думать о милой сердце твоего, вздыхать и сидеть, подгорюнившись перед широкими воротами своего дому. Никто, никто не принесет тебе вести о прелестной Наталье. Царские гонцы возвратятся, и вздох их будет ответом на вопросы твои. Сядут бедные за столы нищелюбивого боярина, но хлеб его покажется им горек, ибо они увидят скорбь на лице своего благодетеля».